Красавица. Прошло два года со дня отъезда графа Владимира. В знакомой нам голубой гостиной сидели Ртищев и Раковицкий. Владомирские вчера только вернулись из деревни, и молодые люди пришли повидаться с ними. В ожидании появления хозяев они тихо разговаривали. Как мне хочется видеть Анжелику! воскликнул Александр Михайлович. Более двух лет прошло с тех пор, как я видел ее в последний раз. Да, она совсем покинула Варшаву. «И все время жила в деревне или в Риме», — сказал Дмитрий Петрович. «Она, кажется, брала там уроки пения». «Да». В комнату вошла Марья Осиповна. Молодые люди встали. После обычных приветствий и вопросов она снова усадила их, и между ними завязался оживленный разговор, как это всегда бывает между хорошими знакомыми после долгой разлуки. Роковицкий осведомился о Лоре. «Она сегодня у знакомых на обеде», — ответила графиня. «Лора очень веселится эту зиму». Почти ни одного вечера не бывает дома. Анжелика Сигизмундовна, вероятно, тоже много выезжает. О, нет, она осталась такой же дикаркой. Ее не уговоришь выезжать, она гуляет с моим мужем, читает ему, так что граф очень привязался к ней. Характер ее стал гораздо лучше, но странностей осталось еще много. Все свободное время она занимается музыкой, и, несмотря на все наши просьбы, хочет поступить на сцену. «Вероятно, она очень хорошо поет?» — спросил Артищев. «Очень». Она наследовала талант и красоту своей матери. «Вы недоверчиво смотрите на меня, Дмитрий Петрович», — засмеялась графиня. «Но уверяю вас, Анжелика не только что красива, она прекрасна. Этого нельзя у нее отнять. Впрочем, вы сами увидите, она должна скоро вернуться с прогулки». Графиня взглянула на часы. «А пропо», — начала она снова, — «не писал ли вам Владимир?» Он, кажется... Хочет явиться, как снег на голову, а потому и не пишет ничего, когда думает приехать. «Да и мы в положительном на этот счет неведении», — сказал Александр Михайлович. «Вероятно, он вернется не раньше, как через две недели, когда назначена его свадьба. На будущую осень. Траур по ее отцу раньше не кончится. Она приедет вместе с ним и будет жить у нас, так как осталась круглой сиротой». Вот Анжелика, — добавила Мария Осиповна, — «я слышу ее голос». Молодые люди с нетерпением глядели на дверь. Через минуту она отворилась, и на пороге появилась стройная молодая девушка. Неужели это Анжелика, эта маленькая некрасивая девочка? Ничто не напоминало прежней чернушке в этом грациозном прелестном создании. Среднего роста, с маленькой головкой, покрытой роскошными черными волосами, с классически правильными чертами лица, Анжелика производила чарующее впечатление. Все переменилось в ней. Желтый цвет кожи исчез, хотя лицо было матовое, смуглое, с нежным то вспыхивающим, то пропадающим румянцем. Даже выражение чудных глаз стало другое. Неуверенность и упрямство заменились твердым взглядом, в котором светилась энергия и уверенность в себе. Гранатовое кашемировое платье очень шло к ее с южным оттенком лицу. Каждое ее движение было полно бессознательной грации и изящества. Она была неотразима, чудно хороша, И это сказали себе оба товарища, с немым восторгом смотря на нее. Анжелика прочла в их глазах произведенное ею впечатление, и легкая улыбка скользнула по ее красным полным губкам, открыв два ряда жемчужных зубов. Она подошла к ним и протянула свои маленькие изящные руки. «Как давно-давно мы не видались!» — мягким грудным голосом сказала она. «Мне кажется, что десять лет прошло с тех пор». Один за другим, пожимая ее руку и не спуская с нее глаз, Ртищев Раковицкий засыпали ее вопросами о прошедших двух годах. Марья Осиповна, извинившись, удалилась в свою комнату. «Я не верю, чтобы вы жили в Риме», — говорил Дмитрий Петрович. «Мне кажется, что вы были в какой-то волшебной стране, которая превратила вас в фею». Анжелика снова улыбнулась. «Не говорите мне комплиментов», — сказала она. «Я не люблю их, да и не привыкла к ним, так как нигде не бываю». «Это не комплимент, Анжелика Сигизмундовна, это сущая правда, вы...» «Оставим мою наружность», — уже серьезно сказала она. «Будем говорить о другом». «Где вы были все время, Александр Михайлович? Я слышала, что вас не было в Варшаве». «Я был на Кавказе, иначе бы непременно побывал у вас в Риме. Скажите, как вы проводите время? Веселитесь?» «Веселюсь. Но иначе, чем вы, может быть, думаете, я не бываю ни на одном вечере, который посещает Лора. Неужели вы до сих пор не любите общество? О, нет, этого я не могу сказать». «Меня просто не занимают танцы, хотя, по желанию Марии Осиповны, я довольно долго брала уроки, чтобы научиться танцевать, но мне кажется, что труды моего учителя пропали даром», — с улыбкой добавила она.